Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. 11 уровень. Некоторое время спустя. Блин, не уйти из этого зала. Чёртова защита, которую на него наложили, да ещё и эта нежить. Только и подумал я, ускользая от очередного скелетона и уходя от него в сторону, выскальзывая из очередной западни, устроенной ими. Пока оставалось только избегать любого боя столкновения с противниками и играть в жмурки. Только вот тут не один водящий, которому завязали глаза, целых двадцать, тогда как спрятаться от них старается всего один, при этом издавая как можно меньше шума и вообще пытаясь сделать вид, что его вообще тут нет. Только вот остальные что-то не больно-то и верят в то, что тут никого нет, и упорно стараются его разыскать. «Блин, долго я в прятки с ними играть не смогу», – констатировал я, – «и причина моего беспокойства была понятна. Буквально минуту назад в зал прибыло подкрепление из еще четырех таких же скелетонов». «Хорошо, хоть это были не полукиборги, а те, что мне встретились ранее в мифриловой броне, и как с ними сражаться я прекрасно знал, только вот в том-то и дело, что знал, тут это не сработало, как-то вылетело у меня из головы, что магией-то я воспользоваться не могу, а потому и аннигиляцию я вряд ли смогу на них натравить». «Вот бы ещё и что-то подобное мне прописать в метрическую матрицу, хотя бы возможность воспроизводить пару боевых и защитных плетений, ведь как-то Даг смог тот простейший силовой щит внедрить в неё. Правда, тут он не работал, но всё же…» – развил свою мысль я. «Данный процесс требует дополнительного исследования», – последовал мгновенный ответ от опекуна. Ранее считалось невозможным внести в метрическую структуру возможность формирования других ментальных и метрических структур. Приведенный оператором пример – это вариант уже внедренного готового элемента, а не внедрение возможности его создания. «Угу, mm -hmm, понял, дошло до меня. Тут магический щит – это уже вполне рабочая структура, которую мне и внедрили» я его не активирую и не отключаю, он работает постоянно, потому и используется его достаточно простейшая реализация. В противном случае, если бы мне внедрили что-то более сложное, то я бы только на поддержание подобной ментальной конструкции в постоянно активном состоянии тратил прорву энергии. Это как у тех демонов с острова. Вся их странная энергия как раз и уходила на поддержание подобного щита неуязвимости. Понятно. Значит, в структуру можно внедрять только уже что-то реализованное. Кроме того, необходимо соотнести поддержание подобного сегмента с возможностями моей метрической матрицы, иначе ничего не выйдет. Выводы оператора верны, подтвердил опекун. За одним исключением. Оператору уже внедрён модуль, позволяющий оперировать определённым типом ментальных энергий. Именно его реализация позволяет предположить, что проведение подобной операции возможно. «И что это?» – удивился я. «Способность по работе с силовыми полями и гравитационной составляющей», – пояснил мне симбиот. «Не понял». «Но я же там ничего не создаю, а лишь работаю с тем, что есть», – только и ответил я. «В данной реализации это единственный функционал, который доступен оператору», – согласился со мной опекун. Однако после внесения дополнительных изменений в его структуру и некоторых настроек данный метрический модуль преобразуется в полностью функциональный сегмент по работе с подобным типом ментальных энергий что позволит работать с ним на уровне создания ментальных и метрических конструктов данного типа. «Ммм, да, ничего себе!» – только и удивился я. Но это все планы на будущее, которые пока опекун внес в свой план работ. Сейчас же я ускользал от еще одной пары скелетонов. Чёрт, да когда эти-то появились, удивился я, наблюдая за ещё двумя новыми противниками в Мефриле. Такими темпами скоро их в этом зале будет столько, что не протолкнуться. Повезло ещё, что это помещение достаточно большое, и тут есть где развернуться. Мысленно констатировал я, стараясь перейти в более безопасное место. А то защити они комнатку поменьше, так там бы меня мгновенно сцапали. И только тут до меня кое-что дошло. Защита. Я оторопел, а огляделся вокруг. Постой, обратился я к симбиоту. Так это помещение и является одним из таких защищенных объектов, связанных с твоими создателями? Как-то раньше я не связывал этот город с опекуном. Хотя мог бы... Корни общих знаний у них одни и те же, правда мой симбиот не знал всего, на что мы могли тут наткнуться. Например, ничего про встреченные тут артефакты он сказать не мог. Нежить его тоже удивило, да и об инфернальной энергии у него были лишь какие-то поверхностные знания, которых скорее больше не было, чем они присутствовали». Но вот, например, те же самые боевые симбиоты, на которых мы натыкались уже несколько раз, и которых использовали личи, с ними он разбирался, и о них ему было известно. Так же, как и сейчас, он смог понять, что же это за помещение такое. Вероятность данного вывода превышает 80%. Здесь используется тот же механизм блокировки метрических констант, что и в Республике Неллия. Однако мне ничего не известно о той системе физической защиты данного объекта, что реализовано на нём. И в моём сознании подсветились как раз все метки находящихся в зале скелетонов. Вот и я о том же. Он знает, что это за помещение, но понятия не имеет, чего это за скелетоны такие и как они вообще работают? Тем не менее, из всего сказанного симбиотом я сделал определенный вывод. Первое – это то, что, похоже, его создатели каким-то образом связаны с тем, на что я наткнулся в этом городе, а может быть и с тем, что когда-то произошло в этом мире. Вернее, я был уверен, что они как-то точно завязаны на всё происходящее сейчас. И уж если это были не они сами, то кто-то из тех, кто перенял их знания. Иначе откуда бы тут взяться этим самым скелетоном, будто специально приспособленным для охраны именно этого помещения, да ещё и действующих в столь своеобразных условиях. И второе. Мне нужна более специфическая помощь. И опекун оказать мне её не сможет, так же, как и симп. У того просто не хватает мощностей и сноровки, чтобы работать в данных условиях. И потому мне необходим тот, кто так же, как и эти скелетоны, был создан для подобных задач. Мне необходим боевой симбиот. Только вот есть ли у нас шанс активировать его? Опекун. «Мы сможем сделать это?» Сразу обратился я к своему симбиоту. «Да», – практически сразу ответил он. «Активация боевого симбиота возможна, но обязательным параметром проведения данной процедуры является его перерегистрация на нового оператора. Однако у меня нет полномочий для выполнения подобной операции» а взлом данного симбиота в текущих условиях невозможен. При неудачной попытке его активации произойдет проверка подключения к метрической матрице его бывшего владельца и с определением того, что он на данный момент никому не привязан, а соответствующей команды на переподключение к нему не поступало. Вступит в силу протокол самоуничтожения боевого симбиота В связи с директивой безопасности и сохранения в тайне военных технологий Республики Нелли, так он сразу постарается уничтожить себя, уточнил я. "Да", подтвердил Апекун. "Боевой симбиот, как разрушить свою метрическую структуру, так и постарается уничтожить или нанести максимальный вред той метрической матрице, откуда был получен сигнал для его активации". И с вероятностью превышающей 60%, его атака будет успешной, так как процесс активации подразумевает подключение боевого симбиота к матрице оператора напрямую, минуя встроенную систему защиты. «Хмм, и почему всё так сложно?» – только и удивился я. Судя по маркировке, данный симбиот является какой-то специализированной разработкой и, как средство, на него распространяется директива о сохранении военной тайны». «Понятно», – протянул я, – «значит, нам он ничем помочь не может, да и вряд ли будет полезен в перспективе». «Я-то уж обрадовался, собирая всё подряд, а как ты и не подумал о том, что некто мог заранее позаботиться о таких вот мелких мародёрах, как я». «Вывод оператора неверен», – неожиданно прервал ход моих мыслей опекун. «Полезность боевого симбиота данного класса можно будет определить лишь после его активации». «Угу», – усмехнулся я. «Только вот активацию мы провести не сможем. Ты же сам сказал, что у тебя не хватает полномочий, чтобы дать ему команду на привязку к новому носителю». «Да», – подтвердил мой виртуальный помощник. «Данных полномочий нет у меня, но в связи с присвоением оператору внеочередного звания по табелю о рангах Республики Нелли, данные полномочия есть у него» как у действующего главы экспедиционного корпуса. Смотри-ка опять, как тогда в том бункере или на базе. Глава экспедиционного корпуса приравнивается по своему статусу к главе управления службы внешней разведки. Судя по встроенному маркеру, обнаруженный симбиот относится к вспомогательным метрическим сущностям, предназначенным как раз для управления внешней разведки республики произвести переназначение прав на привязку к новому носителю? Хм, мысленно пробормотал я. Какие могут быть последствия? Это не запустит механизм самоуничтожения симбиота? Нет, будет лишь передана команда на смену владельца. Если она не пройдет, симбиот перейдет в режим полной консервации. И уже в данном случае любое обращение к нему запустит протокол самоуничтожения. Хорошо, я понял, констатировал я. Он для нас и так пока не активирован, бесполезен. Ну а если у нас ничего не получится, мы хотя бы точно убедимся, что не сможем им пользоваться. Так что давай, перепривязывай его. Выполняю. Через несколько мгновений пришло новое сообщение. Команда на обнуление информации о прежнем носителе в симбиот передана и принята. Отказа не получено Минуло еще несколько мгновений. Обнуление персонифицированных параметров произведено. Симбиот переведен в режим активации внедрения его новому носителю. Запустить? Да, а долго это будет? Тут-то таким важным вопросом я как-то и не поинтересовался. Данный симбиот будет внедрён по ускоренному алгоритму интеграции. Часть функций будет временно отключена. Дальнейшее их подключение будет производиться по мере постепенной интеграции, настройки и адаптации симбиота под нового оператора. А хоть что-то работать будет, уточнил я. Основной функционал как само собой разумеющееся, ответил мне опекун, предоставить перечень основных и вспомогательных функций. Конечно, согласился я. И уже через мгновение изучил переданную опекуном гипнограмму. Как оказалось, в связи с тем, что боевого симбиота как раз из-за того, что он относится к военным вспомогательным ментальным сущностям, внедрить можно очень быстро. Это не займет и 10 секунд. Но вот доступно в связи с этим будет лишь всего несколько функций, таких как углубленное сканирование, вычисление уязвимости и направленное воздействие. То есть, по факту, это тот функционал, что и закладывают в любое оружие изначально – найти слабость врага и ударить по ней – Ну, а всё остальное, такое как захват, незаметное подключение, установка различных закладок на выполнение тех или иных функций и многое другое, уже прилагается к этому в качестве дополнительных возможностей. Ладно, давай активируй его. Отдал я команду опекуну. Мне было необходимо оружие, чтобы разобраться с местной нежитью. И буквально через 10 секунд... Оно должно было у меня появиться. Теперь главное — продержаться.